Неиссякаемый поток информации в конце концов утомил даже Паулу. Но вот в полете на Челноке на Высоком Ангеле они оба отвлеклись от дела. Вид из окна настолько увлек Хоше, что он стал запрашивать у Элдворецкого подробное описание. После приземления у основания стержня под куполом Нью-Глазга, когда остальные пассажиры устремились к лифту,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 Высокому ангелу известно обо всем, что происходит внутри. И я уже ввела его в курс дела. Ого, хорошо. Национальная налоговая инспекция Тампико выдала полезную информацию. После размещения акции, принадлежащая Таре половина компании, была сдана ее адвокатами на депозит в Первом государственном банке Тампико. Спустя 8 месяцев, когда Мортон согласился на слияние, капитал был переведен в акции ганзы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 И за пределами Актьера нет никаких свидетельств открытия счета на имя Вайоби Кутала. Если они какое-то время жили на Тампико, им требовались деньги. Их можно было бы отследить. Все кредитные переводы Тары с Актьера прекратились после итогового баланса. А это произошло через три недели после ее предполагаемого отъезда на Тампико. Последний платеж был осуществлен в адрес адвокатской конторы, занимающейся ее разводом. Это было за неделю до выплаты итогового баланса. На этом все заканчивается. Адвокаты переслали документы Мортону через две недели после ее отъезда. Спустя три года банк изменил статус ее счета с текущего на законсервированный. Это стандартная процедура, когда счетом не пользуются в течение определенного промежутка времени, что не дает возможности не слишком честным служащим потихоньку списывать деньги со счета в свой карман, пользуясь отсутствием клиента. Для возобновления счета после оживления ей пришлось посетить банк с постановлением суда, подтверждающим ее личность. Какие платежи зафиксированы на ее счете за две недели до оплаты услуг адвокатов? Ни единого. Предыдущий платеж был сделан в кафе во время ленча с Каролиной Тернер. Между ними никаких расходов». «Нам известно, где она находилась во время проведения расчетов с адвокатами?» «Нет, просто в пределах досягаемости унисферы. выходят не личных контактов, не документальных подтверждений», – пробормотала Паула. «Банки будут клясться в суде, что для совершения операций клиент должен быть жив, но это не соответствует истине». «Из-за кредитных хакеров банки ежегодно теряют миллиарды долларов».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 Нет я проверял его счет та же самая история, что и старой, после их исчезновения ни одной покупки. Его банк изменил статус счета двумя годами позже. Кто оплачивал билеты до тампеко? В кассу вносили наличные, но билеты зарегистрированы на имя тары. Как я полагаю, проверить были ли они использованы невозможно. Нет, как отэ не хранит информацию такого рода. У них на каждой станции имеются сенсоры и камеры. Но записи не сохраняются четыре десятка лет. Это стоило бы целое состояние. Они хранят их пару лет в лучшем случае, да и то срок разный для каждой станции. А что с наличными? Кто-то из них перед отъездом с Соктиера снимал со счета значительную сумму? Нет, никто из них за этот период не снимал со счета наличные. Так что если у одного из них не было где-то секретного счета, трудно поверить, что они были живы даже в первые две недели после исчезновения. «Хмм...» Паула подняла руку, чтобы стабилизировать свое положение нарукавником, поскольку лифт изменил направление. Она знала, что в данный момент их везут внутри корпуса гигантского корабля к куполу, где проживает Раели. Она могла продать что-то из своих драгоценностей, И жить на вырученные деньги. Но зачем? Чем подробнее мы изучаем их поездку на тампеко тем меньше в нее верится. Я с самого начала не верил в бегство. Я тоже. Мы должны быть уверены, хуше Безусловно. В моем управлении не смогли обнаружить тайное хранилище памяти, открытое тары Я полагаю, это можно считать официальным фактом.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 Она понимала, что Хоше серьезно сомневается в ее теории, но как хороший полицейский не позволяет себе критиковать босса. Пока не позволяет. Лифт поднялся по стержню купола роелей, и сила тяжести тотчас заявила о себе, достигнув 80% земного стандарта. Хоше потребовалось некоторое время, чтобы собраться с мыслями. Он никогда раньше не встречался с чужаками,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 Он увидел сумрачный переход с гладкими матовыми металлическими стенами, поднимавшимися метров на 30. Над ними виднелся прозрачный купол, пропускающий внутрь тускло-янтарный свет и колонайза. Под ногами вдоль всего прохода, словно освещенные свечами рубины, мерцали маленькие красные огоньки. Абсолютная тишина производила гнетущее впечатление. «Возможно, днем все это выглядит лучше», — решил он.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 Что-то, кроме приближающейся огромной темной громады, и от этого чужак казался еще более страшным. Взрослый Раель по величине превосходил слона, но на этом сходство заканчивалось. С точки зрения Хоше передняя часть туловища напоминала лежащего на боку осьминога. Огромную голову-луковицу окружала целое ожерелье гибких конечностей, сильно отличающихся от пары тех, что росли внизу, видимо предназначенных эволюцией для тяжелой работы. Длиной около 4 метров, в основании они были толще человеческого тела, а заканчивались плоскими лопастями, мелкие манипуляторы постоянно находились в движении, словно растревоженное гнездо бооконстрикторов. На пересечении переходов на хуше одновременно уставилось 5 выпуклых глаз, расположенных на боку головы. Он опустил взгляд и увидел, что из живота торчит два ряда по восемь толстых коротких ног. Эти конечности не имели ни коленей, ни лодыжек, гладкие цилиндрические выросты просто попарно поднимались и опускались, позволяя роелю двигаться вперед, плавно переваливаясь сбоку на бок. На серой шкуре, покрытой коротким стоячим мехом, Хуше заметил коричневые кольца. За ожерельем щупалец вниз свисали несколько небольших наростов, словно плоть заплели в дреды. Судя по тому, как солидно качались утолщения на их концах, они были очень тяжелыми и явно представляли собой технические устройства, а не естественные надросты. «Вот это да!» – пробурчал он, провожая взглядом удаляющегося гиганта. Задняя часть туловища заканчивалась свисающим конусом. Хвоста у Раеля не было. Внешность у них довольно впечатляющая, сказала Паула, сворачивая в проход с зелеными огоньками. Немало здешних резидентов убеждены, что именно они и создали Высокого Ангела. Учитывая уровень их развития, это вполне правдоподобно. А ты в это веришь? Впервые за все время работы над этим делом Паула позволила себе слегка улыбнуться. Я верю, что это не имеет большого значения, но, к твоему сведению, это маловероятно. Почему? Потому что они так же равнодушны к людям, как и сельфены. Имей в виду, это не относится к данному случаю, а вообще, Раэли смотрят на нас сверху вниз в силу своего интеллектуального превосходства. Я не думаю, что такая замкнутая раса стала бы строить нечто ради миссии Высокого Ангела. Кватукс однажды сказал мне, что они изучают физическую динамику Вселенной, а не существующие в ней цивилизации. С их точки зрения, жизнь – это всего лишь химическая случайность. Вся жизнь, включая и их собственную расу. Мне кажется, они согласились сотрудничать с Содружеством единственно ради доступа к нашей базе данных в области астрофизики. За эти годы они внесли значительный вклад в технологию сенсоров. Они шли еще минут пять, но за исключением света огоньков на полу, менявшихся на каждом перекрестке, Вид стен оставался неизменным. Хоше понимал, что в куполе где-то должны стоять высокие здания, но из переходов ничего не было видно. Не надо было сильно напрягать воображение, чтобы представить себя лабораторной мышью, мячущейся по лабиринту. В конце концов Паула остановилась перед секцией стены, ничем не отличающейся от остальных. Цепочка огоньков у стыка с полом на этот раз была пурпурно-фиолетовой. Еще через мгновение стена перед ней разошлась, образовав проход, достаточно широкий для Раэля. За ней открылось просторное сферическое помещение, пол в котором светился бледным изумрудным сиянием. В нескольких метрах за дверью их ожидал Раэль. Паула, остановившись перед ним, слегка поклонилась. «Здравствуй, Кватукс. Спасибо, что согласился с нами встретиться». Голова Раэля приподнялась, демонстрируя влажные морщинистые складки бледной кожи, образующие ротовое отверстие. Несколько складок подтянулись вверх, и за ними показалась глубокая глотка, носовые каналы и даже острые коричневые клыки. «Паула!» Его голос прошелестел мягким шепотом, сопровождавшимся шорохом воздуха расслабленных мышц. «Ты принесла?» «Да». Она открыла сумочку и вытащила цилиндр с кристаллом памяти величиной с кулак. При виде его по телу Раэля прошла дрожь. Глаза Хоше давно привыкли к тусклому свету, и он сразу заметил неважное физическое состояние Раэля. Шкура на его туловище натянулась так, что стали видны контуры пластинчатого скелета. Одно из щупалец постоянно дрожало, и Раэль старался держать его свернутым в кольцо. Но широкий кончик все время вываливался. Все его глаза слезились и беспорядочно моргали. «Она длинная?» «Тара Дженнифер Шахиф прожила около сотни лет. Ты справишься с таким объемом воспоминаний?» Одно из средних щупалец вытянулось по направлению к Пауле, и кончик замер над кристаллом. «Да, почти наверняка. Я смогу это сделать». «Я говорю серьезно». Паула хлопнула по кончику щупальца, и раэль быстро отдернул его. «Я должна знать, возможно ли это. Раньше ты никогда не брал больше 20 лет?» «Да, да. Просто для впитывания всей информации потребуется больше времени. Вот и все». «Хорошо. Я ищу того, кто мог бы затаить зло. Того, кто появляется, а затем исчезает из ее жизни». Эти воспоминания могут быть стерты, так что поищи недостающие сегменты, где нарушается последовательность. Я хочу, чтобы ты обратил внимание как на деловые стычки, так и на личные. Возможно, это всего лишь короткая встреча или жестокий спор. Какая-нибудь причина для недовольства, ладно?» щупальце снова медленно выдвинулась вперед. «Этих людей и события я для тебя найду». «Я на это надеюсь». Она покачала на ладони цилиндр, словно взвешивая его, всем своим видом выражая нерешительность. Затем все же подняла руку и шлепнула кристаллом в свернутый кончик щупальца. Кватукс быстро втянул конечность. «Не затягивай надолго», — предупредила она. «Неделя, самое большое. Я извещу тебя, обещаю». Стена снова разошлась, выпуская их в коридор. «Вот как?» – воскликнул Хоше. «Мы так просто оставили ее воспоминания Кватуксу». «Ты же слышал, Кватукс вызовет меня, когда закончит». «Черт, я думал...» – Хоше понизил голос. «Я думал, мы передадим кристалл представителям власти в какую-то криминалистическую лабораторию. Я думал, что будет оформлено официально». «Чего ты хотел? Чтобы мэр или президент выдали нам предписание собственной подписью?» Высокий ангел позволил нам прилететь, и город Раели нас принял. Ничего более официального здесь быть не может. Хорше глубоко вздохнул. Он искренне не хотел спорить с главным следователем, но он тоже был полицейским, возможно, не таким, как она, однако разбирался, что правильно, а что неправильно. Я только хотел сказать, что Верховному суду Актиера... Понадобилось три дня, чтобы предоставить нам заверенную копию воспоминаний Шахиф из хранилища памяти. А если бы с просьбой обратилась не ты, а кто-то другой, мы бы и этого не получили. Разве это не доказывает огромной ценности воспоминаний? Мы имеем дело с ее личной жизнью, всей ее жизнью, а вы запросто отдаете запись какому-то большому чужаку. Да, это ее жизнь, но она доверила свою жизнь нам и была убита». Убийство пока не доказано. Тебе пора бы знать, что в нашей профессии надо доверять собственному суждению и действовать согласно ему. Тебе надо больше верить в свои силы и способности, детектив. Хоше нахмурился, сознавая, как вспыхнули его щеки. Остальную часть причудливо подсвеченных переходов они оба прошли в молчании. Вскоре они дошли до лифта и обнаружили дверь открытой. «Знаешь...» «Они жалеют его», — сказала Паула, когда кабина начала спускаться по стержню купола. «Кто?» «Другие Раэли. Они жалеют Кватукса. Ты ведь понял, какой он, не так ли?» «Думаю, понял. Это древняя раса, в них сильно развито достоинство и милосердие, а их мозг значительно более сложный, чем наш. Мы лишь на несколько поколений отстоим от своих предков, собирателей и охотников» а Раели настолько высоко поднялись над своим прошлым по лестнице эволюции, что почти стали другой расой по сравнению с теми, кто остался позади, и потому стали уязвимыми для некоторых вещей. Я не ищу оправданий поведению Кватукса, но я понимаю его. Мы не слишком далеко ушли от животного мира и все еще способны на чистые эмоции, и я представить себе не могу, как может существо – никогда не испытывавшая любви и ненависти, гневы и радости, открыть себя для этих чувств. Могу лишь догадываться, какое это для них потрясение. По крайней мере, для большинства из них. Но наиболее слабые могут пристраститься к переживаниям. Именно это и произошло с Кватуксом. Он стал наркоманом по отношению к людям. «Он любит нас, и мне кажется, что во всей Вселенной нет ничего печальнее». «Значит, он наслаждается нами?» «Нет, он становится нами. Он впитывает в себя все наши ощущения, каждый взгляд, каждый звук. Ты ведь слышал, через неделю он сумеет вобрать в себя сто лет ее жизни. А тогда мы сможем спросить его о чем угодно, о любом дне и часе ее жизни, и получим исчерпывающий ответ. «Хорошо, но я не вижу в этом необходимости. Мы могли бы это сделать и без помощи Раэля». «Хоше, ты когда-нибудь просматривал чужую память?» «Нет», — признался он. «Это совсем не то, что запись в ВСО». «Похоже, это я признаю, но не то. ВСО выдает приглаженную версию, определенным образом направленную и сфокусированную. Это делается специально, чтобы привлечь к чему-то твое внимание». «90% записей имеют эротические содержания», но встречаются настоящие драмы, приключения и путешествия. Все это требует усилий опытного исполнителя и не менее опытного редактора нервных импульсов, чтобы получить и отфильтровать те впечатления, которые хочет директор и предписывает сценарий. Ты подключаешься к ВСО, и история разворачивается перед тобой, простая и понятная, а тебе только остается сидеть и переживать ее. Настоящее воспоминание – это нечто иное, это то, что привлекло твое внимание в определенный момент. Вокруг тебя может происходить десяток важных, критических событий, а ты в силу своих склонностей и личного восприятия следишь только за одним, чаще всего не самым значительным. И это не обязательно то, что ты видишь, это может быть звук, запах, общее представление о помещении, а не находящиеся в нем личности и их разговоры. Мы можем фиксировать секции воспоминаний, записанных в вставкой памяти, а пошаговое перемещение – это другое дело. Если только тебе известна точная дата, тебе достаточно просмотреть один день, если не повезет – целую неделю, и вот тогда может понадобиться помощь Кватукса. Люди воспринимают воспоминания в реальном времени. Мы не в состоянии ускорить их ход, и если бы мне пришлось просмотреть все столетие жизни Шахифа, Мне бы на это понадобилось ровно сто лет. Акватукс, имеющий больший мозг и великолепную память, способен загрузить себе все это почти мгновенно. Вы беспокоились о нем? Да, сто лет – это очень долгий срок. Даже его мозг имеет свои пределы. И мне известно, что он впитал уже десятки человеческих жизней. А вас не тревожит то, что вы снабжаете его наркотикам? «Человеческая этика», — едва слышно пробормотала она, — «Раели нельзя судить по нашим стандартам. У них нет полицейской службы, как у нас. Раели сами за себя отвечают. Кватукс сделал свой выбор, и в его обществе он имел на это полное право». «Все равно он получил бы воспоминания. Если бы их приносила не я, нашелся бы кто-нибудь другой». Это некоммерческие записи в СО, которые ты можешь свободно купить в унисфере. Воспоминания тоже продаются, имеются даже небольшой специальный рынок. А так, Кватукс помогает нам раскрыть преступления, и все остаются в выигрыше. Если бы мы попытались его остановить, по понятиям Раэли мы совершили бы тяжкий грех. «Может быть», — вздохнул Хоше, — Лифт замедлил спуск, и они снова оказались в невесомости. И все-таки я убежден, что это неправильно. «Ты хочешь отказаться от дела? Я не буду тебя останавливать, и это никак не отразится на твоем послужном списке». «Нет, спасибо, главный следователь. Мы уже далеко зашли, и я хочу досмотреть все до конца». Роб Танни с самого начала пожалел, что взялся за эту работу. И все, конечно, из-за денег, вернее, из-за их постоянной нехватки. С его нынешней специальностью оперативник службы безопасности было нелегко найти даже самую обычную работу, а о хорошо оплачиваемой должности можно было давно забыть. Так что потребовалось хорошенько подумать, когда его агент предложил контракт с фантастической оплатой. Мало того, в контракте имелся пункт об оживлении, Роб должен был загрузить свои воспоминания в архив частной клиники, а работодатель обязался оплатить их пятилетнюю сохранность. Если бы Роб в течение этого срока не явился лично, чтобы отменить хранение, клиника приступила бы к процедуре клонирования. Одно это, даже если отбросить интуицию и здравый смысл, говорило о том, что через пять лет он очнется в слабом теле подростка, утратив при этом воспоминания нескольких последних месяцев. Он должен был отказаться, но проклятые финансы, неудачные вложения в беговых лошадей, спортивные пари, а также покер и прочие азартные игры привели к значительному превышению кредита. А с такими кредиторами, как у него, рассчитывать на отсрочку было невозможно, и его агент прекрасно об этом знал. Поэтому Роб в итоге согласился и теперь ждал, что придется помогать какой-нибудь, радикальной этнической группировки вести войну против планетарного правительства ради культурной автономии. Или принимать участие в нелегальной стачке, или, если уж дела пойдут совсем плохо, ввязаться в разборки между криминальными синдикатами. Учитывая его везение, последний вариант был самым вероятным. Две недели стажировки на новом месте – Роб провел в качестве охранника на аншанском комплексе ККТ, где осуществлялось строительство космического корабля. Это были две скучнейшие недели, в течение которых он добропорядочно изучал планировку комплекса, графики смен и виды оборудования, используемого ККТ, обменивался кивками с техниками, собиравшими корабль в единое целое, Смеялся вместе с коллегами над сотнями гениев, ежедневно пребывающих для финального собеседования, и изредка видел самого Найджела Шелдона, окруженного свитой помощников. Две недели прошли, а он все еще не знал, зачем оказался здесь. Он даже был не в состоянии предположить, кто мог противостоять ККТ, если только не одно из великих семейств, кто знает, до чего могут дойти эти богатые извращенцы, лишь бы получить выгоду. А потом как-то утром, как раз перед завтраком, пришло зашифрованное сообщение от его агента. Роб воспользовался заранее полученным ключом, и закодированный текст перед его виртуальным взглядом мгновенно преобразовался. Утренний кофе успел остыть, пока Роб читал и перечитывал посланное с предельно точными инструкциями и четким расписанием. А потом он уставился в потолок и застонал. Будь оно проклято! Все правильно. Ему не удастся пережить этот день, несмотря на последний пункт инструкции, где детально обговаривался путь отступления. Он покончил с обычными утренними делами, на городском метро доехал до межпланетной станции ККТ и там пересел на один из служебных автобусов, которые целый день курсировали между пустырем на территории станции и космическим комплексом. Вместе с другими охранниками он добрался до раздевалки за 20 минут до начала смены, чтобы успеть переодеться в форму. На этот раз Роб провозился дольше, чем обычно, и дождался, пока комната почти опустела. Кроме него в раздевалке осталось еще два человека, и Роб рискнул подойти к указанному в инструкции шкафчику. о Остатуировка на его большом пальце открыла замок, внутри оказался обычный форменный пояс вроде того, что уже был на нем. Роб надел этот ремень вместо своего, закрыл шкафчик и вышел. 8.30, точно по графику смен, он был у главного входа, где уже собрались трое других охранников. Первым подъехал Уилсон Кайм. Ворота перед машины открылись, и Роб отдал капитану честь. Это было самой большой физической нагрузкой за все время дежурства. Охранники на посту через мониторы вели наблюдение за патрульными сторожевыми роботами и периметром, огражденным шестиметровым забором. Вдоль забора были установлены сотни датчиков, и еще несколько десятков было спрятано внутри периметра. Без ведома охраны ничто не могло проскочить ни внутрь, ни наружу. Дежурным оставалось только изредка проводить дополнительное сканирование и проверять машины посетителей. В 10.30 Роб поднялся. «Пойду на перерыв, вернусь через 20 минут». Он вышел из контрольно-пропускного пункта и по свежескошенной траве направился к главным зданиям комплекса. Из-за обычной здесь высокой влажности ему пришлось не раз вытереть со лба испарину Войдя внутрь, он прямиком направился к шлюзовому сектору. Пульт управления находился на нижнем из трех подземных этажей корпуса. В лифте его уже ждали другой охранник и один из обслуживающих здания техников. Его эл запросил у них опознавательные коды и выдал подтверждение причастности этих людей к миссии. Собравшиеся обменялись настороженными взглядами, прикидывая, все ли готовы к предстоящему делу. Таймер в голове роба отсчитал секунды, оставшиеся до 10 часов 47 минут. «Все» сказал он и нажал кнопку нижнего уровня. Если кто-то хотел выйти, он опоздал. Двери лифта закрылись, кабина начала спуск к третьему подземному этажу. Робб расстегнул кобуру и вытащил ионный пистолет, чтобы проверить уровень заряда. На вид пистолет не отличался от служебной модели, но разница состояла в том, что его, в отличие от стандартного вооружения охранников, Система безопасности комплекса не могла нейтрализовать. Предосторожность на случай, если один из них окажется перебежчиком. «Убери», — посоветовал техник, указывая глазами на сенсор в кабине лифта. Роб ответил ему презрительным взглядом, давая понять, что не признает его право приказывать, но пистолет в кобуру спрятал. «Твое дело открыть дверь, не так ли?» «Открыть дверь и заблокировать пусковую сеть», — ответил техник. «А вы что будете делать?» «Мы проследим, чтобы тебе никто не мешал», — сказал Роб, обмениваясь взглядами с другим охранником. «Ну ладно». Двери лифта открылись в коротком коридоре. В нем были двери с обеих сторон и еще одна в дальнем конце. Техник вынул из своей инструментальной сумки небольшое устройство и приложил его к панели управления лифта. «Нейтрализован», сообщил он. Роб достал из кармана портупея первый дистанционный заряд, небольшой прямоугольник черного пластика размером с его ладонь и толщиной всего в один сантиметр. Он прижал заряд к потолку и дал команду Элдворецкому ввести код активации. Дождавшись подтверждения о переводе в боевой режим, Роб убрал руку, взрывчатка осталась на месте, а пластик начал медленно менять окраску, подгоняя ее под цвет потолка лифта. Техник, с трудом волоча тяжелую сумку с инструментами, повел их к двери в конце коридора. Он достал еще одно устройство и приложил к замку. Роб опять вытащил пистолет и снял с предохранителя. Таймер подтверждал точное соответствие графику. Дверь скользнула в сторону, и они ворвались внутрь. Пульт управления переходом сильно отличался от центра межзвездных исследований. Он представлял собой простую коробку размером 10 на 10 метров с высотой в 2,5 метра, заполненную терминалами с прозрачными кабинами по одной стороне, пока еще пустыми и неосвещенными. В смене работало 8 человек. Все они сидели у своих терминалов и следили за гигантской структурой сложных приборов, скрытых в отдельном помещении позади операторского зала. На противоположной стене три огромных экрана высокого разрешения показывали состояние перехода в трехмерном изображении. Неожиданное вторжение заставило всех повернуть головы. Точно по расписанию от «Элдворецкого роба» пришло сообщение о нарушении связи с киберсферой. Киос-программа уже проникла в местные сетевые узлы. «Всем молчать и сохранять спокойствие!» – приказал один из охранников – «Держите руки на виду и не делайте глупостей!» Один из операторов вскочил и недоверчиво уставился на Роба. «Что за дьявольщина? Что-то случилось?» Роб послал в потолок над его головой минимальный заряд. Острые осколки от поли фото, сопровождаемые струйками дыма, посыпались на оператора, заставив его коротко взвизгнуть. Громко заверещала тревожная сигнализация. «Вам было сказано заткнуться!» — крикнул Роб. Испуганные лица повернулись в его сторону, руки поднялись над столами. «Что ты творишь?» Техник уставился на оператора, тот, скорчившись и закрыв голову, руками все еще лежал на полу и дрожал всем телом. «Займись своим делом», – бросил ему в ответ Роб. Техник отрывисто кивнул и нажал кнопку, закрывавшую дверь. «Что такое?» Второй охранник выстрелил в коробку сигнализации, оборвав звук. «Спасибо», – поблагодарил его Роб. «Эй, вы!» – обратился он к служащим. «Вон из-за столов!» Роб и второй охранник недвусмысленно замахали пистолетами, сгоняя всех операторов к стеклянной стене. Там их заставили сесть на корточки. «Джоанна Билхеймер!» – позвал Роб. «Выходи вперед! Быстро!» Одна из женщин подняла испуганный взгляд. «Джоанна, это я! Что вам нужно?» «Встать!» – Роб поманил ее всеми четырьмя пальцами, а затем показал на пульт, отмеченный табличкой «Старший оператор». «Закрой эту комнату, активируй третий уровень изоляции. Я...» Она боязливо покосилась на пистолет. «Я не...» «Пожалуйста», — попросил он. «Не надо этой чепухи, что у тебя нет полномочий». «И не заставляй меня тебе угрожать, потому что свои угрозы я выполняю». «Ну что с третьим уровнем?» «Связь нарушена, что-то случилось с сетевыми узлами». Роб широко усмехнулся. На этот случай КАКТ снабдила тебя автономной резервной системой. Она поноро поднялась с пола и пошла к пульту. Второй охранник встал лицом к пленникам. «Это простое успокоительное», — сказал он им. «Мы не какие-нибудь сумасшедшие убийцы. Никто от этого не умрет». Затем он прошел вдоль ряда операторов и прижал к шее каждого шприц для подкожных инъекций. Один за другим все бессильно попадали на пол. Массивная металлическая плита поднялась из пола и заблокировала дверь Вторая такая же плита закрыла пожарный выход. Воздух над ними задрожал и сгустился. Силовое поле активировалось, усиливая молекулярную структуру стен. В противоположных концах комнаты из потолка выдвинулись два широких цилиндра. Роб удовлетворенно хмыкнул. Заборники кондиционеров были заблокированы силовым полем, а теперь воздушный фильтр начал восстанавливать атмосферу в помещении. Спасибо, Джоанна. Она даже не успела повернуть голову, как второй охранник прижал шприц к ее шее. Техник тем временем уже сорвал крышку с одного из операторских пультов. Затем он вывернул свою сумку, и из нее на пол высыпалось множество устройств. За каждым из них тянулись пучки оптоволоконных кабелей, которые он стал торопливо подсоединять к сложной до нелепости схеме пульта. «Ты справишься?» – спросил его Роб. «Заткни свою пасть и дай мне сосредоточиться. У нас осталось около двух минут, чтобы подтвердить право доступа, иначе Си быстро нас отключит». «Ладно». Роб переглянулся со вторым охранником и пожал плечами. Он не имел ни малейшего представления, что делает техник, и уж тем более не знал, как ему помочь. Выход в киберсферу до сих пор оставался заблокированным, и он не знал, что творится в остальной части комплекса. Успели ли другие участники миссии сделать свою часть работы или их задержали, а может уже застрелили? Такая изоляция ему не нравилась. Он хотел знать, должен был знать. Виртуальный таймер в голове продолжал отсчитывать время миссии постепенно исключая события, которые должны были произойти. Оставалось 90 секунд, а техник все еще лихорадочно копался во внутренностях пульта. «Давай!» – мысленно подогнал его Роб. «Давай!» Уилсон успел добраться до центральной секции сборочной платформы, когда л Дворецкий сообщил ему о вызове Оскара манро «Соедини нас!» – приказал он.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 Насколько сильно пострадала сеть, успел он спросить. Затем замигало освещение вокруг платформы, и это его встревожило. Забудь об этом. Дай мне обзор системного статуса, всего комплекса и платформы. Дисплей безопасности возник в его виртуальном поле зрения с еще двумя сигналами тревоги. В одном из главных силовых генераторов комплекса произошел взрыв. Захватчики проникли в зал управления переходом. В конференц-зале 4DF... Охранники вступили в перестрелку с еще одной группой нарушителей. Все больше секторов информационной сети выходило из строя под действием внедренной КАОС-программы. Вот черт! Основной источник энергии сборочной платформы утратил стабильность и большая часть систем переключилась на резервное питание. Уилсон так резко развернулся, что вынужден был ухватиться рукой за поручни, чтобы остановить вращение.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 Шок на мгновение лишил Уилсона возможности думать. Он был не в состоянии осознать то, что происходило у него на глазах. А потом сработали давным-давно приобретенные рефлексы. «Действуй, не останавливайся!» Система местного контроля перешла на аварийный режим энергоснабжения, и на сборочной платформе стали гаснуть прожекторы. «Перехвати управление системой», – проинструктировал Уилсон Эл-Дворецкого –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 «Покажи внутренний статус платформы». Его окружили новые потоки полупрозрачных столбцов информации, как будто он оказался в центре шара, сплетенного из тысяч красных и желтых строк, пересекающихся друг с другом. Процесс сборки стремительно сворачивался, но резерв энергии все еще был недостаточным. «Остановить климатические установки. У нас хватит воздуха на несколько часов. Выполняю».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 Без прожекторов стало так темно, что он с трудом видел, куда двигается. Балки и брусья платформы можно было заметить, только приблизившись вплотную. Уилсону приходилось искать дорогу буквально на ощупь. Зрительные вставки подключили инфракрасный режим, и окружающий мир замерцал белыми и розовыми контурами. Сноп яркого света, пробивавшийся сквозь переход, померк до слабого желтоватого сумрака аварийных светильников сборочного цеха.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 Воздух вокруг задрожал, выдавая активированное силовое поле. Ленни боялся даже моргнуть. Он широко раскрыл глаза и не отводил взгляда от открывавшейся картины. Его Элдворецкий в попытке выйти в киберсферу непрерывно посылал множество импульсов. «Дайте связь!» – отчаянно закричал Ленни. «Я приказываю именем Аллаха, ради всего святого, дайте связь!» Внезапно сбои, вызванные кеос-атакой, исчезли, и помехи склынули. Словно вода по открытой трубе. Связь восстановилась, и записанный Лене материал был доставлен в офисную систему его редакции в Кабуле. «Местная сеть очищена Ри», — доложил ему Элдворецкий, и в механическом голосе программного обеспечения как будто проскользнули нотки благоговения. не было все равно, хоть бы и сам пророк лично сотворил электронное чудо.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 Роботы-охранники замерли на своих местах, в их корпусах открылись крышки панелей, и готовое к бою оружие выдвинулось вперед. Больше уверенности вселяли генераторы защитного силового поля. Обладая тройным резервом и автономными источниками питания, они быстро раскинули купол силового поля над всем комплексом. Молекулы воздуха вследствие эффекта сцепления поглотили энергию и образовали непроницаемую решетку.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 Он сел за пульт, над которым трудился, и вывел на большой экран новую схему. «Они это уже все сделали, посмотри. Уровень источника напряжения почти равен нулю. Мы питаемся от ноль батареи. Все в порядке. Остается только продержаться еще 30 минут». л дворецкий внезапно доложил Робу о доступе к местному узлу киберсферы. Поступило полдюжины вызовов с требованием подтвердить личность. «Скажи им, пусть катятся к черту», — приказал он. «Забавно», — протянул техник. Его рассеянный взгляд явно указывал на то, что все его внимание было поглощено виртуальным полем зрения. «Киберсфера чиста. Кто-то отразил кеос-атаку. Все помехи устранены». «Это хорошо или плохо?» — спросил Роб. «Это странно. Я никак не ожидал, что киберсфера Си-Аншана настолько мощна»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 Вот только улизнуть, когда все закончится, нам будет труднее, поскольку все их сенсоры заработают. Дай-ка мне над этим поразмыслить. Роб оглянулся на второго охранника, но тот только пожал плечами. «О, постойте-ка!» – воскликнул техник. Он наклонился к экрану, где появилось зернистое изображение сенсора, установленного в коридоре у самых дверей пультового зала. «Надо же! Они уже восстановили питание лифтов!»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 Роб перевел взгляд на металлическую плиту, блокирующую аварийный выход. Очень скоро на лестничной площадке, куда выходит эта дверь, появятся бойцы охраны. Согласно инструкциям, полученным им сегодня утром, в случае обрушения лифтовой шахты они смогут покинуть пультовый зал через главный вход. В одном из кабинетов дальше по коридору имеется служебный вход в машинный зал перехода. Оттуда, когда отключится защитное силовое поле,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 Одна из секций вспыхнула красным светом. «Не может быть!» – прошептал он. «Что такое?» – забеспокоился Роб. «Первый блокирующий барьер пожарного выхода. Он рухнул!» «Еще раз и по-человечески!» – потребовал Роб. «Смотри, оптоволоконные кабели, поддерживающие сеть, остались неповрежденными и все еще подключены к местной сети, а она, в свою очередь, имеет выход в киберсферу».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 «Нет, я говорил, что не верю, чтобы он справился так быстро. Господи!» Еще одна секция управляющей сети вспыхнула желтым цветом. «Это невозможно. Клянусь, это просто невозможно. Еще один барьер», — догадался Роб. «Он вот-вот рухнет. Боже, расшифрована уже половина форматирующих кодов». «Не может быть. Это невероятно. Ты хоть знаешь, каким кодом я пользовался для этого дела?» Геометрией 80 измерений. 80 Чтобы его разгадать, потребуется целое столетие. Да и то, если повезет. Казалось, все происходящее не столько тревожит его, сколько злит. Дурное предчувствие Роба насчет исхода миссии значительно окрепло. И кто же способен разгадать такой шифр? Техник замер. Ри.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 Как только сверкание немного ослабело, они рискнули поднять головы. В пятистах метрах от них, куда нацелились энергетические копья, огромный участок купола еще истекал фиолетовыми струями остаточного заряда. «Еще держится?» – недоверчиво пробормотал старший охранник, сам не слыша своих слов. Его пальцы, прикоснувшись к ушам, стали липкими от крови. Но это его не огорчило. «Я живой!» — тыльной стороной руки он размазал по щекам слезы. «Иисус милосердный! Я живой!» Он выглянул из-за стола и увидел, как мстители Алама приближаются к куполу. Под ними догорали жалкие остатки травы. Жуткие машины не то чтобы приземлились, скорее просто попадали на землю. Ракетные двигатели отключились еще на высоте 20 метров. Конечности развернулись вперед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 Ведущий мститель Алама рванулся вперед, тяжело сотрясая почву. Для такого массивного создания его скорость казалась невероятной. Каждый удар конечности поднимал облака пыли и сажи, причудливо закручивающиеся вокруг собственного силового поля машины. В передней части его головы приподнялись небольшие заглушки, из-под них выдвинулись длинные черные зубцы. Стволы орудий среднего калибра ушли назад в свои гнезда, 30 метрах от основания защитного купола мстителя Алама остановился и нагнул кленовидную голову к земле. Зубцы окутались мерцающим и переливающимся сиянием и погрузились в почву. В воздух поднялись высокие гейзеры песка и пыли. Мститель Алама уперся ногами и сунул голову в прорытую зубцами дыру. Песок и осколки камней взлетели на 20 метров вверх, а робот стал медленно протискивать в отверстие бронированный корпус. Переливающиеся всеми цветами радуги лучи света освещали все здание на замковой горе, а над ними, в сиянии 30 ярких, как солнца, прожекторов, возвышался сказочный замок. Перед Адамом, сидевшим у полукруглого окна в кафе на кольце принца, открывался восхитительный вид на сверкающую скалу, окруженную тихой безмятежной ночью. Яркие огни отражались в холодных черных водах круглого озера, словно в зеркале. Но несколько минут назад он, как и все остальные поздние посетители кафе, стал любоваться видом. Все новостные программы Унисферы обсуждали события на Аншане, и та же тема господствовала в передачах тысяч информационных компаний по всему Содружеству. Экраны в кафе были настроены на шоу Александры Барон, но даже представленным ее репортажем явно недоставало профессионализма. Изображения были присланы теми, кто уцелел в разбитых на шоссе машинах неподалеку от космического комплекса. Сцены, передаваемые через зрительные вставки, расплывались от слез и дрожали, как дрожали от ужаса или облегчения обладателей вставок. Посетители кафе увидели, как «Мстители» Алама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 явно не могли долго противостоять такой мощи. Кроме того, не раз вспоминались и легенды о разрушительной силе Мстителей Алама. «Никто и ничто, — сказала Александра Барон, — не уцелеет внутри блокированного комплекса, если хотя бы один из роботов прорвется внутрь». И даже ее красивая личика, обрамленная элегантно уложенными темно-русыми волосами, выражала крайнюю тревогу. Адам и сам не мог сказать, какие сюрпризы как ККТ была способна преподнести Мстителям Алама. Эта миссия в силу обстоятельств готовилась в спешке, и времени на изучение обстановки почти не оставалось. Он ни в чем не мог быть уверен, но подозревал, что крупнокалиберных орудий на территории не имелось. Вместе с другими наблюдателями в кафе он с замиранием сердца затаил дыхание от ужаса и восторга,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 «Отличная работа!» – похвалил ее Уилсон. Он до сих пор не слишком одобрял подобную яркость в облике. Особенность его древнего наследия и его собственные остатуировки были почти не видны. Но он признавал, что в работе оно можно было поставить в пример всем остальным. Именно Анна собрала встревоженных и растерянных техников бригады, и они прошли по всему жилому отсеку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 И он был очень рад тому, что Ри против своего обыкновения проявил должный интерес к нападению. Спецотряд правительства Аншана сможет занять позиции вдоль периметра комплекса через 7 минут, оповестил капитана Ри. Через 4 минуты после них на станцию прибудет первый эшелон сил безопасности ККТ. Их развертывание пройдет быстрее, чем выход на позиции местных служб.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 Подсчетом, они уже продвинулись на 180 метров за границу силового поля. Вероятно, они скоро выйдут на поверхность. «Сколько им потребуется времени, чтобы добраться до перехода?» – спросила Анна. о татуировки на ее лице замерли неподвижно, а взгляд был прикован к экрану, отображавшему переход со стороны сборочной платформы. «Самое меньшее шесть минут», – ответил Ри. По истечении этого времени можно будет предположить, что они останутся под землей, пока не пройдут непосредственно в здание комплекса. Это позволит им не тратить энергию на преодоление защитного поля стен. Ладно, спрошу прямо, смогут ли Мстители Алама прорваться через силовое поле перехода? Если их показатели не снизились, им по нашим подсчетам на преодоление защиты перехода хватит двух выстрелов из лучевых пушек.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 К этому моменту мы преодолели три из них. Четвертый зашифрован кодом, использующим геометрию 160 измерений. На его расшифровку потребуется еще несколько минут. У нас нет этих нескольких минут. Вилсон всем корпусом повернулся к Анне. Она парила перед пультом и пристально изучала схему корабля. На руках, плотно прижатых к точечным контактам панели, медленно изменялись сложные узоры иероглифов. «У нас имеется хоть какое-нибудь установленное оружие?» – в отчаянии спросил Уилсон. Виртуальные руки Анны будто физически вытягивали информацию из устройств. «Нет, сэр, ничего. Черт возьми!» – Уилсон ударил кулаком по ближайшей панели, отчего его тело дернулось и пришлось напрячь руку, чтобы удержаться за поручень. «Есть признаки выхода на поверхность?»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 «Кто-то очень сильно нас ненавидит», — решил Уилсон. «Но почему? Какой в этом смысл? Мы все равно, рано или поздно, доберемся до пары Дайсона. Я вернусь к жизни и, клянусь богом, полечу на этом корабле». В этот момент его пальцы сжались в кулаки. «Анна, две недели назад мы испытывали топливные резервуары на герметичность. Я помню этот пункт в графике». «Верно», — осторожно подтвердила она. «В них осталось топливо».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 Первый робот подождал, пока тот не развернется в нужном направлении, и затем оба ринулись к финальной цели – сборочному цеху и переходу. После того, как Александра Барон с благоговейным ужасом объявила о запуске космопланов, в кафе стало абсолютно тихо. Адам вдруг заметил, что от нетерпения облизывает губы и поспешил взять себя в руки. Изображение выжженной территории вокруг комплекса сменилось четкой графикой орбиты сборочной платформы вокруг планеты. В сочетании с помрачневшим голосом Александры Барон, картина иллюстрировала неизбежное столкновение. В углу экрана появились цифры, отсчитывающие секунды до катастрофы. Они почти точно соответствовали показаниям виртуального таймера в голове Адама.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 Кто-то из подручных барон сумел получить доступ к данным геосъемки с микроспутников. Тысячи крошечных полупроводниковых датчиков на экваториальной орбите сменили фокусировку, переключившись в залежи минералов на единственное пятнышко света. В центре экрана появилась сборочная платформа – гигантская голубовато-серая сфера из малметалла, парящая выше уровня облаков. Адаму показалось – что ее невыразительная симметрия странным образом создает иллюзию органического происхождения. На поверхности сферы появились темные линии и начали расходиться в стороны, подобно лепесткам. Адам моргнул и подался вперед. Он мог поклясться, что секунду назад их здесь не было. Потом эти темные линии раскрылись и из сферической поверхности брызнули длинные тонкие струи снежно-белого газа рассыпавшиеся веерами. Внутрь платформы проник солнечный свет, затмивший тусклое аварийное освещение. Недостроенный космический корабль в центре распространявшегося облака пара отсвечивал серебром. «Не может быть!» – простонал Адам. Его таймер показывал, что до столкновения осталось 150 секунд. Две воспламенившиеся плазменные ракеты стерли изображение ослепительным пламенем перегретых частиц. Огненные хвосты проткнули оболочку из мал-металла и вытянулись по направлению к планете на сотню километров. Часть плазменного шлейфа, отраженная уцелевшей конструкцией, вскипела вокруг корабля и окружающих его ферм. Обрывки изоляционного покрытия и концы кабелей разлетелись в стороны и тотчас были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 Затем вихрь снова ослабел, вылетел второй сверкающий шар и, кувыркаясь, понесся в пустоту вслед за первым. Второй шанс к тому моменту уже удалился на 25 километров и превратился в ослепительное, продолговатое светило, уносящееся к далеким созвездиям. Вблизи платформы показался первый космоплан.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 Мне нелегко будет с ней расстаться. Паула подалась вперед в своем кресле. Итак, тебе доступна вся ее жизнь? Да, да, я хорошо ее изучил. Так много цвета и звуков, так много чувств. Что за чувства испытывала Тара? Однажды она заплакала, наблюдая рассвет. Настолько он был прекрасен. Это было в пустыне, где лучи солнца играли на скалах и на небе, и каждая секунда добавляла песчаной равнине все новые оттенки. Теперь я ощущаю ее слезы, тонкие нежные ручейки на щеках, затуманивающие зрение. «А ты искал то, о чем я просила? Были ли у нее враги, испытывавшие к ней ненависть?»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 Наихудшие чувства, испытываемые ею по отношению к другой личности, — это раздражение и разочарование. Самый тяжкий ее проступок — эгоизм. Она встречалась одновременно с несколькими партнерами, поскольку не могла устоять перед соблазнами и волнениями, приносимыми этими связями. Но это не значит, что она была плохой. Насколько серьезно реагировали на это обстоятельство ее партнеры? Кто-то плакал, кто-то злился. Остальные оставались равнодушными. Она мирно расставалась с каждым из них. Никто не хотел ее убивать. В этом я совершенно уверен. Проклятье! Губы Паула сердито сжались. Значит, никто. Нет.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 Ты хорош, такой, какой есть, Паула. Ты принесешь мне еще воспоминания. Я покупаю их через вашу унисферу, но ни одно из них не дает такой полноты ощущений и правдивости. Посмотрим, возможно, я снова тебя навещу. Спасибо. Может, ты когда-нибудь принесешь мне свои воспоминания. Я уверен, ты самый выдающийся человек из всех.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 И нам не удается ничего выяснить, потому что информации нет ни в документах, ни в воспоминаниях». Он замолчал, заметив напряженный взгляд Паулы. Затем на ее лице появилась улыбка. Хоше искренне понадеялся, что эта улыбка обращена не к нему. В ней было нечто звериное, хищное. «Проклятие!» – восхищенно воскликнула Паула. «А это умный ход, не так ли? Но ведь он умен, мы сами в этом убедились».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 Она получает не меньшую выгоду от своей смерти, чем он. «Кто?» «Мортон!» «Не может быть!» – воскликнул Хоши Он же сам первым поднял тревогу. «Это ничего не значит!» Все было очень тщательно продумано, и, похоже, он не сохранил воспоминаний. Воспоминания – это улика. Он все стер. «Сукин сын, ты уверена?» «Теперь да», – прикрыв глаза Паула торопливо прокручивала в уме все обстоятельства дела.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 На два десятка лет вперед, пока не станет такой же большой, как материнская компания на Актиере. Вот тогда и начнется борьба за межпланетный статус. Но адвокаты Комитета по развитию на Пуимра высказали подозрение, что снижение стоимости контракта Ганза намеренно оправдать экономии на материалах и конструкциях. Они хотели добавить в контракт гарантии качества и исключить возможность сверхприбыли. Все это достаточно разумно, но где, черт побери, они были два месяца назад? Во время предварительных переговоров? Из-за бюрократической неразберихи, занявшей весь вчерашний день, Мортон начал ругаться с адвокатами и экономистами своей корпорации. И поздно вечером, когда он в самом дурном настроении пнул ногой собственную машину, еще ничего не было улажено. Команда адвокатов и экспертов Ганзы по контрактам собралась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 «Исключили из команды. Морти, это было так ужасно. Он заявил об этом перед всеми и даже привел двух новых девчонок». «А, ну да». Он рассеянно похлопал ее по спине и отпил Джина. «Не бери в голову. Найдется что-нибудь другое. Так всегда бывает». Мелани слегка отдалилась, чтобы увидеть его лицо. Его слова явно потрясли ее. «Что? Мортон, ты не понял? Со мной все кончено». «Да, я понял». «Так займись чем-нибудь другим. Давно пора. Ты так уже потратила на эти занятия несколько лет. Теперь у тебя начнется нормальная жизнь». Ее полные губы округлились в разочарованном вздохе, мелони отступила на шаг назад и затем со сдавленными рыданиями бросилась в спальню. Мортон услышал, как хлопнула дверь и устало вздохнул. «А чего она ожидала? Это вечная проблема с теми, кто живет первой жизнью. Они не видят перспектив». «Ну, спасибо, что поинтересовалась», – бросил он ей вслед. «У меня тоже выдался не самый приятный денек». Элдворецкий доложил о вызове от главного следователя Мио. Мортон неторопливо отпил еще глоток джина. «Переведи вызов на экран в гостиной», – приказал он Элдворецкому. Лицо Паулы Мио, даже увеличенное до двухметрового размера, выглядело безупречно. Мортон уселся в кожаное кресло и понял,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 Я достаточно подробно ознакомился с административными процедурами, особенно в последнее время. Похоже, у вас неприятности? Он обворожительно улыбнулся. Этого я вам сообщить не могу, коммерческая тайна. Но старые отчеты вы можете мне предоставить? Да, безусловно. Могу я предположить, что вы добились определенных успехов в расследовании. Могу лишь сказать, что вы не ошиблись в своих предположениях.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 а цвет варьировался от тёмно-зелёного до тёмно-коричневого, почти чёрного. Тонкий слой жёсткой травы почти исчезал вокруг стволов, где падала содержащая кислоту листва. Прохладный воздух здесь препятствовал её разложению и превращению в жирный перегной, как в обычном лесу. Резкий аромат насыщал воздух. Солнечный свет, похоже, также покинул Оззи и Ориона.